Шли на приступ, прямо в грудь штык наточен и направлен. Кто-то крикнул «Будь прославлен», кто-то шепчет «Не забудь». Рядом пал, всплеснув руками, и над ним сомкнул усрать. Кто-то бьется под ногами, кто не время вспоминать. Только в памяти веселой где-то вспыхнула свеча, и прошли с тобой тяжелое тело теплое топча. Ведь никто не встретит старость, смерть летит из уст в уста, Высоко пылает ярость, Даль кровавая пуста. Что же, громче будет скрежет, Слаще боли, ярче смерть, И потом земля разнежит Перепуганную твердь. Январь 1905 года